слыл в лагере веселым, общительным человеком, был, как говорится, на все руки мастер. Целые дни барон возился в лагерных мастерских, столярных, портновских. Его можно было видеть и с молотком, и с гвоздями, торчащими в зубах. Он чинил сапоги или так называемые эрзац-валенки, кожаные ботинки с суконными голенищами, которые застегивались ремнями. Это давало ему широкую возможность общаться с военнопленными солдатами, унтерофицерами, младшими офицерами, распространять среди них провокационные слухи о приближающихся коренных изменениях на фронте, запугивать колеблющихся. По вечерам фон Зас бывал душой общества. Он мастерски исполнял песенки в эстрадном оркестре военнопленных, При этом весьма бодро пританцовывал. Песенки в его исполнении ⁇ Юлечка-Юлечка, Аус Буда-Будапешт, Руик Шпильдигае, Их Танц, Миддир-ун-Швайге ⁇⁇ Примечание: Юлечка-Юлечка из Буда-Будапешта Buda тихо скрипка играет, Я молча танцую с тобой. И другие пользовались успехом у обитателей лагеря. Эти песни слушатели заставляли неоднократно повторять на концертах самодеятельности. Торжественно грустными и серьезными становились лица солдат и офицеров, когда оркестр исполнял известную немецкую песню «Тоска по Виргинии». «Тоскую по тебе, Виргиния, Родина моя!» «Тоскую по тебе, моя чудесная страна!» До чего же обманчивой бывает внешность?» Вряд ли кто-либо из ежедневно видевших и слушавших баронов фон Заса мог подумать, что это он систематически угрожает расправой в гестапо-лагерным антифашистам, что это он, до взятия в плен, будучи комендантом города Великие Луки, приказывал сжигать дома, в которых были заперты советские люди. Зас лично руководил казнями военнопленных красноармейцев и узников Великолукского гестапо. Он испытывал особое удовольствие таким лихим метким выстрелом, убивая связанного, измученного советского человека. Но это стало известно позже, и по приговору суда фон ЗАС был повешен как каратель и военный преступник. А пока он чинил сапоги, пел, плясал и строго конспиративно вел фашистскую деятельность. Видную роль среди офицеров-гитлеровцев играл бывший командир одной из дивизий 6-й армии полковник Ганс фон Арнсдорф. Этот тучный господин, аристократ и прусский юнкер, имел широкие связи в Берлине в политических и военных кругах. Пользуясь своим положением староста немецкого корпуса, Арнсдорф пытался сорвать антифашистскую работу среди военнопленных, и выбросил провокационный лозунг «Никакой политической деятельности в лагере». Но самой страшной фигурой был, по признанию многих военнопленных, зондерфюрер СС переводчик Арнольд фон Штрицкий. Этот эсэсовец имел большой опыт ориентировки в любых условиях. Гитлеровская разведка посылала его с дипломатическим паспортом в Латвийское консульство в Ленинград, дипломатическим курьером в Москву, мелким чиновником Латвийского посольства в Лондон. В 1939 году фон Штрицки, сбросив в Москву латвийского дипломата, поступил на службу в Имперское министерство пропаганды. В 1941 году Уже в качестве сотрудника войсковой контрразведки Штрицкий отправился на Советско-Германский фронт. Но здесь его деятельности был положен конец. Он был взят в плен под Сталинградом, отправлен в Суздальский лагерь. Быстро приспособившись к новому для него положению аполитичного военнопленного, Штрицкий осуществлял функции всевидящего глаза фашистских карательных органов теперь уже среди военнопленных. Прежде всего он вел точный учет антифашистских высказываний военнопленных. Фашистский центр действовал в полном контакте и под непосредственным влиянием немецких генералов, в частности генерал-лейтенанта Шмидт.